Молодой священник не услышал, как открылась дверь, и лишь звонкое обращение «Конрад, ты здесь и один?» заставила его вздрогнуть и вернуться к действительности. «Верушка!» — воскликнул он и с нескрываемой радостью пошел ей навстречу. «Эту дату надо занести в календарь, потому что ты сюда пришла». «Скажи лучше, куда записать, что я застаю тебя дома», — запрокинула она головку. «Я думала, ты в Чернова, иначе бы ты не пришла». Допытывался он. Девушка посмотрела на него долгим, безвинным взглядом и ответила. «Нет». «Нет? А почему?» Задержал он ее руку в своей. «Чтобы тебе не мешать. Тебе же нужно снова проповедовать». «Ты думаешь, мне нужно готовиться?» Спросил он, приходя в себя. «Только плохой боец оттачивает свое оружие последние минуты. Но садись, будь как дома». Вера подошла ближе и присела в глубокое кресло у окна. «А где тетя?» Спросила она. «Ушла к церковнослужителю, скоро будет», – отвечал он с поспешностью. Он всей силой юности ощущал, как этот весенний цветок может так же быстро исчезнуть, как и появился, и он ничем не сможет этому помешать. «Вот я принесла книгу, которую давала мне тетя почитать. Почитала? Нет, и этот роман не хочу читать». «Почему же? Он же написан Кращевским, удивился Конрад. «Да, конечно, но такое чтение меня слишком отвлекает от основного». «Я себе решила, не буду читать ничего мирского, пока прежде не прочитаю всю Библию, от корочки до корочки». «Прежде чем что ты прочитаешь?» — этот вопрос прозвучал сильным ударением. «Все священное писание, Ветхий Новый Завет». «Кто тебе его дал? Как это ты отваживаешься читать запрещенные вещи?» Молодой пристар изменился в лице и побледнел. «Запрещенные вещи?» — встрепенулась девушка. А ты разве не знаешь, Конрад, что наша православная церковь не запрещает чтение Библии? Даже наоборот, советует ее читать. Нет, я этого не знал. Зато я знаю. Когда же ты пришла к такому заключению? Уж не во время нашей прогулки на скалку, заметил он иронически. Сначала мне это сказала Анна, потом папа подтвердил. Мы раньше просто не придавали этому значения. Но зато мы теперь читаем очень прилежно, папа и я. Они замолчали на какое-то время. И на сердце молодого священника легла необыкновенная тяжесть. Это известие на него подействовало уничтожающе. Он смотрел на просветленное, счастливое лицо девушки, а в голове звучало, словно молотом. «Это мое упущение, и потому другая, разрушающая сила овладела этим безвинным существом. Но этого нельзя так оставлять, надо попытаться вернуть ее. «Верушка, оставь это чтение». Библия для тебя слишком трудная, слишком святая, ты ее не поймешь, говорила настойчиво и умоляюще. Она снова посмотрела на него своим долгим, невинным взглядом и ответила, Если я и не все пойму, но одно мне будет яснее, а этого мне достаточно, что мой небесный Отец полюбил меня. Еще до моего рождения, и она решительно скрестила руки на груди. Да, что он меня так возлюбил, что подарил своего сына. «Вчера я это приняла с верой и счастливо. Иисус любит меня, я люблю его. Ой, какая я была нечистая, но он мне все простил. Конрад!» И девушка вдруг вскочила, щеки ее пылали. «Он и тебя любит, а ты почему-то о нем не проповедуешь. Он же за тебя тоже умер, а ты его разве не любишь? Ты его не знаешь, и я не знала. Но ты же священник, ты имеешь право читать Слово Божье». Я читаю все, что Святая Церковь, верным слугой которой я являюсь, и хочу оставаться, предписала и считает полезным для чтения, а что сверх того, то от нечистого. Поэтому я так рада, что я православная, — выдохнула девушка, — что у меня есть вся Библия и что моя Церковь не отнимает того, что подарил мне мой Небесный Отец. «Аминь!» — ударили колокола, оба собеседника вздрогнули. «Звонят, мне надо идти!» «Мы, любошенцы, все придем на церковное кладбище. Только, пожалуйста, Конрад, проповедуй о Господе Иисусе. Всего доброго!» Не успел священник оглянуться, как остался один. «Один? Нет!» Он звучал в его мыслях, он будил его сердце чудесное эхо. Он оживлял его душу, этот необыкновенный человек. «Иисус! Иисус! Иисус!» Конрад высоко поднял голову. «Да, а тебе я хочу проповедовать, сын Марии!» явление святости и исцеления. А тебе я хочу говорить, чтобы все слышали и понимали, что существует лишь один неизменный непорочный Христос, которого наша святая, единственная правильная церковь, проповедует. И верушку я вырву из петли, в которой вы ее поймали, вы, порочные заблудшие души. Когда молодой священник на кладбище поднялся на камень, который служил ему импровизированной кафедрой, и вокруг него зазвучало пение, Взгляд его упал на стройную колокольню в загорцах. И вдруг ему стало ясно, почему загорцы лежат напротив Добробуджи. Между ними должна разгореться борьба не на жизнь, а на смерть. Конрад вдруг понял, что обозначает оживление здесь, в море католицизма, Евангельской церкви. Без боя, без борьбы отдал епископ эту судьбоносную крепость. Он не может ее вернуть себе обратно, но, по крайней мере, надо разоружить врага, Осознание этого двигало его проповедью. Молодой священник исповедовал Христа, чистого и непорочного, кроткого сына человеческого, который взывает «следуй за мной». И он проповедовал о вечности, которая ожидает невесту Христа, католическую церковь, и все те души, которые сохраняют верность, слушающие замерли. Все находили проповедь превосходной, только мама священника все ниже и ниже склоняла свою голову, Может, у нее были причины усомниться в чистоте и святости этой невесты и этих душ, которые хранили верность. А в то самое время, когда София ушла из дома, оставив сына одного, с порога рабочей комнаты богуша прозвучало «Можно войти?». Инспектор, сидевший за столиком и чистивший охотничье ружье, обернулся так же быстро, как несколько позже его двоюродный брат в домике пастора. «О, пожалуйста, Анна!» Тяжелый занавес сомкнулся за спиной хрупкой фигурки. «У тебя есть ко мне просьба?» – взглянул молодой человек на испытывающий. «Ты могла бы прислать слугу?» – она покачала головой и сказала. «Пока наши гости там советуются, у нас с тобой и свободное время, и я решила провести его у тебя, если не помешаю». «Ты помешаешь? Что ты говоришь?» Иногда двумя словами можно выразить так много, их можно записать, Но невозможно передать выражение, с которым они были сказаны, выразить блеск глаз, который их сопровождал. «Я занялся чем-то, что не подходит к сегодняшнему дню», — признался Богуш. «Ведь сегодня день покоя». Они оба занялись уборкой на столе, расставляя по местам оружие, но выражение лица, с которым это делала Анна, не ускользнуло от внимания Богуша. «Тебе неприятно? Ты боишься оружия?» — спросил Богуш. «Да, Богуш». «Когда я его вижу, у меня такое ощущение, словно его металлический блеск излучает на меня какой-то холод. Не бойся, пока я жив, моя рука тебя защищает». Глаза его сияли. «Нас обоих защищает более сильная рука, чем твоя», ответила она тихо. «Страх перед оружием – моя слабость, поэтому я и отдаю себя под защиту сильного». «Ты легко можешь победить этот страх, Анна. Хочешь, я научу тебя стрелять?» «Спасибо, не хочу». Да и зачем? А дикого зверя я все равно не смогу себя защитить, а в людей стрелять. Ты и стрелять в людей, ты права, это не для твоих нежных рук. Богуш поставил ружье в шкаф и закрыл его. Когда он обернулся, девушка уже сидела на маленьком диване у окна, облокотившись на постамент, на котором стояла набитая туши оленя. Как будто бы готова к прыжку, первая добыча шестнадцатилетнего Богуша. Мужчина подошел к Анне, Они заговорили о гостях Станислава. «Анна, ты тоже пойдешь слушать Конрада?» – друг спросил Богуш. «Он же будет проповедовать против твоих убеждений». «Я знаю, что и для нашего любимого брата верны слова. Кто тебя ведет, тот тебя и проведет. Или, как вас вели, так вы и шли». «Анна, думаешь, что только он нас вел?» – она покраснела. «Ты думаешь, что это обо всех нас и обо мне тоже?» Быстро добавил Богуш, и в его голосе прозвучала некоторая горечь. Но ее милый взгляд тут же его успокоил. «Ты права», — продолжал он, не получив ответа. «Ты приехала к безбожникам, к язычникам. Они там находятся в заблуждении», — добавил он в сердцах. «А мы здесь вообще ни во что не верим». «Я это особенно вчера и сегодня понял», — и молодой человек вдруг опустил голову. «Богуш!» — Анна положила руку на его плечо. «Иисус знал об этом». «Поэтому он и послал меня сюда. Я должна нести вам свет, о котором вы раньше не знали. Но до сих пор у меня не было возможности тебе эту новость принести и передать тебе Божье благословение». Он быстро поднял голову, и два взгляда встретились. «Какую новость?» — произнес он почти шепотом и не смело. «Что это было так не похоже на этого гордого молодого человека. Новость о том, что все то, что было, должно быть забыто» что Он, Господь, посылает Тебя свое дорогое слово, чтобы оно отныне было света, чем Твоим ногам, и освещало Твой путь. С этими словами девушка развернула лежавший у нее на коленях пакет и протянула Богушу Библию в красивом переплете, подписанную его именем. Он молча взял ее, открыл и прочитал. Богуш, Анна. А внизу мелким почерком была написана дата их свадьбы. На руке Анны горел поцелуй. А в то время лицо молодого человека было покрыто мертвенной бледностью. Он два-три раза прошелся по комнате, туда и обратно, потрясенный до глубины души. Потом остановился у окна, держа книгу у груди. Прижал к стеклу разгоряченный лоб. В жизни нередко так бывает, что ты читаешь чувства другого. На сей раз Анна поняла, что не может уйти, оставив Богуша одного. И она подошла к нему. «Богуш!» «Я хочу тебя о чем-то попросить». В этот момент он заключил ее в свои объятия и крепко прижал к взволнованному сердцу. «Все исполню, Анна, что не прикажешь, только прости». Последнее слово вырвалось из груди, словно стон измученной души. «Давай каждое утро проводить служение, во время которого ты, как хозяин дома, будешь читать стихи из Библии, а я буду молиться, согласен?» Краска снова появилась на его лице. Лучше ты читай, отказывался он. Кроме того, я же не часто бываю дома. Это ничего. Когда ты будешь на работе, я заменю тебя. Но как только возможно, ты читай. Согласись, я прошу тебя. Да, да, молодой человек, побледнел то, то краснел. Только пусть один день Станислав читает, один я, поочередно. Пожалуйста, не удивляйся, я сам со Станиславом об этом поговорю. Хорошо, Богуш, это еще лучше. Помнишь, там в горах... Ты мне обещал, что мы всегда будем идти одной дорогой. До сегодняшнего дня ты ни разу не изменил этому обещанию, и я надеюсь, так будет и дальше. Чтобы оживить жизнь евангельской церкви, нужно прежде всего вести евангельский порядок в повседневную жизнь. Каждый хозяин и каждая хозяйка должны быть носителями веры у себя дома. Мы с тобой начнем, а другие последуют за нами». Ее милая головка доверчиво прислонилась к груди мужа. Молодая женщина верила, что придет то время, может быть, уже скоро, когда Бог уж станет в своем доме настоящим проповедником, омытым кровью Аганца у креста Голгофы. О чем бы, он, кто знает? «Бог уж!» «Я слушаю», — он быстро наклонился к ней. «Ты хороший стрелок и, наверное, храбрый солдат. Ты не побоишься насмешек, я думаю, не постесняешься завтра в присутствии гостей начать наше домашнее богослужение». «Ты же сумеешь сказать, что до сих пор мы этого не делали, но теперь как христиане решили жить по Библии, да?» Какое-то мгновение он боролся с собой, потом сказал решительно. «Да, Анна, хотя бы в этом я не хочу обманывать твоего доверия. Пусть будет, что будет. Пусть думают обо мне, что хотят, все равно, когда меня осудят, раньше или позже». Он отпустил ее и скрестил свои руки на груди. «А тебе не кажется, что ты нарушаешь святость этой книги?» если даёшь её в руки такого грешного, непосвященного, совершенно не знающего её человека, как я. Дорогой мой, эта книга написана для грешников, какими мы все являемся. О нет, не сравнивай меня с тобой. Ты святая и чистая. И ты таким станешь, Богуш. Я? Да, ты? Анна, ты не знаешь, что ты говоришь. Я испорчен до самого основания. Я недостойный человек. Но в Библии сказано если будут грехи ваши, как багряное, как снег белю. Что мне нужно делать, чтобы это сбылось? Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Но я его почти совсем не знаю, поэтому я и дала тебе Библию, чтобы ты с ним познакомился. Спасибо. В коридоре раздались голоса, и разговор их прервался. «Мне теперь нужно идти, а ты меня, наверное, уже ищут», сказала молодая женщина. «Если позволишь, я пойду с тобой». «Тогда пойдем». Но ушли они недалеко. Они сказали, что ее ожидают в салоне, а Богуш поспешил во двор, чтобы дать некоторые распоряжения. А в комнате на окне осталась раскрытая Библия. И на первой ее странице читались с любовью выведенные слова «Богуш», «Анна». Слова, которые не должны были больше терять свою силу. Они повествовали о хорошей безвинной душе, о верном сердце, полном любви. «Анастасия, это ты? Я заставила тебя ждать. Это не беда, я охотно подождала». Они сердечно обнялись. «Ты пришла ко мне?» «Да, мне нужно было учесть, что в Любашине гости, но мое сердце не давало мне покоя. Я знала, что ты сегодня не можешь меня навестить, а мне так хотелось тебя увидеть. Значит, наши желания совпали, Анастасия. А могу я спросить, как твое здоровье?» «Ты еще не знаешь? Доктор тебе ничего не говорил?» «Нет». «Тогда я все тебе расскажу». «Слава Богу! Я нашла Мессию, Иисуса Назарецкого, и Он меня принял. Я выздоровела душою и могу с тобой теперь петь. Славь Господа, душа моя! Он прощает грехи и исцеляет от всех недугов. Я пришла, чтобы поблагодарить тебя и попросить спеть эту песню со мной. Только тебе сегодня, наверное, некогда. Мне некогда петь Иисусу, Анастасия, дорогая сестра. Подожди немного, я только закрою двери, и мы запоем». Бывает пение, которое красивее может быть только лишь там, на небесах, на свадьбе Агнца. Бывают молитвы, которые даже там не повторяются, потому что навеки умиротворенная душа больше ни в чем не нуждается. Ей не нужно взывать «О Господи, я жду тебя». Богу Шугречевскому мне нужно было бояться, что что-то вроде проповеди Конрада может обидеть Анну. Она вроде бы и присутствовала, но все пролетало мимо ее слуха. Душой она была далеко-далеко, в воспоминаниях о том коротком времени, когда она сестрой из народа израильского имела возможность славить жертву Агнца, когда она, предвидя предстоящую борьбу, пыталась укрепить Анастасию, с терпением и внутренней тоской ждала Анна вечернего богослужения, когда они снова там, в церкви, будут черпать силы у источника живой воды, которую Господь будет поить их устами своего слуги. Ничего удивительного, если люди говорили, что Анна для Любашина подобна доброму ангелу, который носит в груди кусочек неба. Правильно говорили, потому что нет больше радости, чем радость о душе, спасенной для вечности. Солнце уже клонилось к закату, когда господин Георг Гречовский приказал кучеру остановить лошадей возле сада в пределах старого прихода в Загорцах. Выйдя из коляски, он потребовал отвести коней несколько вниз по горе и ждать его прихода. Освещенные солнцем вершины притягивали к себе взгляд, и необыкновенно ясные глаза старика остановились на сияющей в солнечном свете маковке церкви Добробуджи, которая вместе с домиком пастора лежала на холме напротив него. Из внимания ушла облюбованная им долина, и мысли унесли старика снова в затемненную церковь святого Павла где за кафедрой стоял энергичный молодой человек и, смело указывая на раны общества в «П», бросал в собрание слова, которые в нем вспыхивали и возгорались, как электрические искры. «Игроки в карты! Это же те же воры, которые обкрадывают не только своего ближнего, но и самого себя!» В ответ на слезы вдов и других обиженных, в ответ на жалобы оскорбляемых женщин, которые взывают к небу об украденном детстве своих детей, с высоты звучит «Проклятье вам!» «Говори, говори!» — вдруг слух произнес старик странным голосом, как будто кто-то и в самом деле стоял перед ним. «Когда ты закончишь, я заговорю, и тогда ты наверняка замолчишь!» В этот момент его всегда спокойное лицо, сохраняющее маску приличия, всякому могло внушить ужас. На нем была какая-то печать жестокости, причем той изысканной и коварной жестокости, которая долго составляет планы, выбирать средства и оружие, чтобы, наконец, со спокойной усмешкой на устах истязать и мучить избранную жертву до самой ее смерти. Это видение продолжалось одно мгновение. Старик провел рукой по лицу, словно вытирая его, потом в дверь рабочего кабинета доктора Рейнхарда, у которого как раз на приеме был мальчик из бедной семьи. Доктор, выписывая рецепт, давал наставление о приеме лекарств. Затем он отпустил мальчика и пригласил неожиданного гостя. «Я ненадолго оторву вас от дел», — улыбнулся господин Георг, выбирая себе место на диване. «Потому что я вижу, вы очень заняты. Вы хотите заработать себе у нас добрую славу». Доктор тоже улыбнулся и присел напротив. «Как дела у вашей милости?» — спросил он привычно. «Мне, как всегда, хорошо». «Вам, как всегда, хорошо?» — доктор измерил его взглядом, который насторожил старика. «А вы что, сомневаетесь в этом?» Старик гордо приосанился, высокомерная улыбка играла на его губах. «Да, господин Гречевский, на этой земле, где происходит столько изменений, нам не может быть всегда хорошо». «Но почему? Надо просто немного закалить себя и воспринимать вещи такими, какие они есть. выходных ситуаций не бывает. Все зависит от того, как человек сам устроит свою жизнь. Если я здоров, если в моей семье и в делах все в порядке, тогда мне всегда хорошо». «Извините», — улыбнулся доктор с болью на лице, — «я не думаю, что вы бы так со мной разговаривали тогда, когда ваш сын, а следом и внук были на грани смерти». «Вы ошибаетесь. Если бы они умерли, я бы опечалился. Но я верил, что силы и молодость победят, поэтому у меня не было надобности преждевременно отчаиваться. Могло случиться, что я бы их пережил. Надо быть ко всему готовым. Разве не так?» «Это так, ваша милость». Надо быть ко всему готовым, к настоящему на земле и к вечности. Снова оба изучающие посмотрели друг на друга. Господин Георг не выдержал взгляда доктора. «А вы верите в вечность, доктор? Какие у вас на нее гарантии?» «А вы не верите, господин Гречевский?» Вопросом на вопрос ответил доктор. «Конечно, нет!» – старик гордо откинул назад голову. «Я не такой глупец, чтобы верить в недоказуемое!» особенно если оно противоречит здравому, человеческому смыслу. «Извините, я не хотел вас обидеть. Вы меня не обидели. Я привык всякое выслушивать от людей, которые, когда приходит смерть, с опозданием признают, что всю жизнь заблуждались». «Хороший ответ, но раз уж мы к этой теме пришли, ответьте мне, пожалуйста, почему вы не разделяете мнение ваших коллег по работе?» «Мой Бог, любящий и милосердный, открыл мне глаза так же, как и глаза других, я познал истину. Хм, самовнушение. Разве вам Бог показал хотя бы одного из тех, кто воскрес или остался жив после смерти? Да, показал. Кого? Иисуса Христа из Назарета. Ах, глупость! Вы его тоже не видели, вы о нем слышали и поверили этим роскозням, которые люди выдумали. Перестаньте, господин Гречовский, я не позволю в моем доме такое говорить о моем Господе. Я был очень несчастлив до того часа, когда его узнал, когда увидел его своими духовными глазами, когда сердцем почувствовал его близость. Он великий, святой Бог, и не только мой, но и ваш. Он сегодня ваш искупитель, но сначала судья, который все, буквально все откроет и представит пред нашим взором. Доктор говорил твердо и убежденно. Почему вам, который каждый год видит, как весной возрождается природа, кажется невозможным, чтобы человек, как часть природы, как венец творения, тоже заново смог ожить, как зерно, брошенное в землю. «Но позвольте, что в этом проку? Разве нам недостаточно одной жизни?» Старик пренебрежительно махнул рукой. «Достаточно? Я думаю, нет. Я уже насмотрелся отчаянной борьбы за жизнь. Счастливыми и спокойными уходили в мир, иной лишь те, кто верил, что не все кончено, что после смерти начинается новая жизнь». «Думаете, я не могу точно так же со стоическим спокойствием умереть?» «Может быть, почему бы и нет?» «Только каково будет ваше пробуждение?» «Пробуждение!» — цинично засмеялся старик. «Это меня не мучает. Но я не хочу вас напрасно задерживать. Мы все равно не придем к общему мнению. Лучше перейдем к делу. Извините, что мой внук так долго был вашим должником. Это совершенно непростительно». «Моим должником?» — спросил доктор удивленно. «Разве вы забыли? Возьмите вот это вместе с моей благодарностью!» И господин Георг протянул доктору закрытый конверт. Но от его взгляда не ушло недовольство, выражение неприятности, отразившееся на лице доктора, который до сих пор был веселым. Доктор с молчаливым поклоном принял конверт и положил его на столе. В комнате установилась тишина, какая обычно бывает в том случае, если обе стороны с решением дела не согласны. «Я надеюсь, моя откровенность вас не обидела?» нарушил молчание господин Георг. «Нет, господин Гречевский, но я надеялся этого момента избежать. Вы меня не приглашали к Станиславу, я его лечил как друга и желал, чтобы это так и осталось. Но вы моих расчетов и мыслей знать не могли». «Но позвольте, как я мог допустить, чтобы вы лечили Станислава без оплаты?» гордо возразил старик. «За эти бессонные ночи у постели больного, за этот прекрасный уход...» «Мой мальчик не должен оставаться перед вами в долгу. За это нужно заплатить. Надеюсь, теперь все в порядке?» Господин Георг протянул доктору руку. Тот ответил на рукопожатие. И через некоторое время каждый остался со своими мыслями наедине. Господина Георга и его гнеды везли домой. А доктор сидел за письменным столом, опустив голову на скрещенные руки. Перед ним лежал дневник. И на раскрытой странице стояла дата и свежая запись – Сегодня Георг Гречовский вернул мне 200 гульденов. Господи, внеси их в счет моих долгов вместе с другими и прости мне, как и я прощаю. И если ты считаешь нужным, открой ему глаза, чтобы он увидел свою погибель, который ведет закоснилый взгляд и неготовность к покаянию. После праздников снова пришли будни, но долго еще будут в П. его окрестностях говорить об этих необыкновенных торжествах. К особенно незабываемым мгновениям причисляли гости Станислава и утреннее богослужение, на которое после весьма приятного завтрака Богуш пригласил всех присутствующих с необыкновенной серьезностью от имени госпожи и от себя лично. Некоторые господа из католиков утверждали, что ни из-за какой церкви не уносили они с собой таких теплых воспоминаний. Чудесная призывная песня, которую Анна играла на физгармонии, Такое достойное и в то же время простое Слово Божье, прочитанное хозяином дома. Глубокая и содержательная молитва госпожи, которая выразила мысли и заботы всех присутствующих и к тому же празднично-торжественная тишина в светлых покоях. Все это действовало необыкновенно глубоко и проникновенно. «У нас было такое чувство, — рассказывал Энеас Краницкий дома своей жене, — будто мы дышим другим, более чистым воздухом, Будто мы к Богу приблизились. В этом богослужении приняли участие вся прислуга дома, католики, евангельские христиане и православные. А после службы молодой инспектор объявил, что такие богослужения теперь будут проводиться каждый день. И всем евангельским верующим и прислуги предлагается на них присутствовать, а католикам предоставляется право выбора. Здесь быть на собрании или в Добробудже. До сих пор мы Богу не служили, продолжал Богуч. Но я и мой брат хотим вернуться к нему и хотим, чтобы вы все вместе сделали это с нами. Никто ничего подобного от молодого инспектора ожидать не мог. Если бы это сказал Станислав, куда бы ни шло. Но этот сугубо мирской, упрямый богуш и такое открытое признание. «Пусть себе», — думали иные, — «что человек не сделает в угоду красивым глазкам?» Несколько часов спустя горсующего верхом по горам богуша мало заботило то, что о нем думают люди. Неприятные новости побудили его поспешить на отдаленные участки окрестности Р. А оттуда, возможно, придется поехать Л, чтобы устроить дела так, что, скорее всего, он вернется не раньше пятницы. «Ну вот», – размышляла прислуга, – «нашему бедному господину опять приходится отсрочить на неделю свою свадьбу». Из вещей, которые слуга должен был упаковать господину в дорогу, на этот раз была лишь предусмотрительно завернутая в бумагу книга. Лугу разбирало любопытство, он открыл пакет и был сильно удивлен. Господин брал с собой Библию, разве он будет ее читать? Начиная с этой минуты, у Богуша был неотступный дозорный, который ревностно следил за каждым его шагом. Только Богуш об этом не знал. Жаль, и все-таки хорошо. Жаль, потому что он совсем не хотел, чтобы любопытный человеческий глаз замечал его слишком часто сменяющиеся чувства. Они словно облака к непогоде гнали то одно, то другое, когда молодой мужчина присаживался в лесу под дерево, чтобы погрузиться в чтение книги книг. А хорошо, потому что слуга приходил к убеждению, что это день ото дня все более любимая книга его господина делает его несчастным. Ему слуге тоже хотелось ее иметь, чтобы понять причину несчастья хозяина. А книга между тем творила чудеса. Раньше, если богу что-то не нравилось, он ругался, на чем свет стоит. Получить от него подзатыльник в этом тоже не было ничего особенного. А теперь юноша сердился совсем иначе. Он только закусывал губу, хмурил лоб и молча уходил. Успокоившись, он возвращался и снова был приветлив, хотя и строг. И в самом деле, как было не сердиться, если не только господа из Л и посыльные из Р Ну и лесничьи инженеры то и дело вставляли палки в колеса. Возник скандал и назревал судебный процесс. Богуш ж настаивал на том, чтобы решить дело мирно, без суда. Владельца местечка С он чуть не вынес на кулаках из дома лесника, когда тот предложил ему сговориться за спиной своих противников. Так он рассердился. Но материться все-таки не стал. Да, эта странная книга его совершенно преобразила. Молодой слуга не знал, что в ней значится. Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Любашинские гости ушли. Станислав и молодая госпожа остались одни. Они сидели за столом, заваленным расчетными книгами. Молодой управляющий отчитывался за свою четырехлетнюю работу. Хотя, согласно старым книгам учета господина Георга и господина Генриха, имение выросло, но все эти результаты никак не могли сравниться с тем, что произошло в годы неустанной и умелой работы Станислава. При внимательном чтении каждой страницы молодая женщина выясняла, что это было сплошное благословение. Зерно постоянно уходило по самой высокой цене, животноводство на больших фермах находилось на уровне требований времени, закупка леса на княжеских вырубках и его переработка на фабриках в различные изделия из дерева. Была очень своевременным и удачным мероприятием, повсюду удачи и одни только удачи. Пока молодой директор зачитывал слух отдельные столбцы, Анна с восторгом смотрела в похорошевшее от возбуждения молодое лицо и думала: Бог мой, как ты обильно его благословил! А он не знал ни тебя, ни сына твоего. Наконец-то была зачитана последняя запись, и Станислав встал. Вот мы и управились, выдохнула молодая женщина и я больше ничего не могу сказать, кроме как «спасибо тебе». Она посмотрела на него долгим теплым взглядом и протянула ему свою маленькую руку. «Нет еще», — и он отрицательно покачал головой. «Я должен тебе объяснить, на что я потратил доход. Мы же третью книгу пока отложили». «Станислав, конечно же, на что-то хорошее». Его губы болезненно передернулись. «Тогда я так и думал, потому что мне улыбалась удача» но теперь я вижу, что с этим ты не можешь согласиться. Да и сам я с этим уже не согласен. Это ощутимая растрата, я думаю, лишняя потеря денег, и это меня мучает. Позволь, я объясню тебе все подробно. Хорошо, все будет в порядке, и потеря станет приобретением. Но ну, если нет, то я надеюсь, что мы и без этой суммы обойдемся». Станислав молча кивнул. Он подошел к окну. Анна села на низкий стульчик, а Станислав стоял, прислонившись к шкафу, скрестив руки на груди. «Несколько лет назад, — начал он, — мы радовались многочисленным гостям, особенно из ЭР. Даже из-за границы приезжали служащие, да и частники целыми семьями ехали к нам в горы отдыхать. Меня долго привлекала мысль, чтобы построить в долине Богородицы несколько швейцарских домиков и летом заселить их гостями». В прошлом году лес был особенно дешевый, я решил, теперь самое время. Дедушка был со мной не согласен. Да и отец этой мысли не обрадовался, но Бог уж еще подстегнул меня, я приступил к делу. Мой друг Краницкий тоже советовал, и я построил три деревянных домика, соединенных между собой одним большим общим двором. Мой план был таким. В первом доме с большим залом я хотел поселить владельца кафе. В зале могли происходить собрания различных объединений, союзов, бюро путешествий, что летом нам бы приносило ощутимый доход. Два остальных домика я планировала дать в аренду гостям. Как видишь, я хотел в наши тихие годы пригласить шум и возню мира сегодня чистыми развлечениями. И на это я потратил твои деньги. Теперь я вижу, что тебе это может не понравиться, и жалею о случившемся. Меня ничего извинить не может». «Но все же прошу прощения. Может, мы еще найдем, как эти домики можно применить иначе? И тогда, может быть, и потеряем на них, но не все, частично». Молодой человек с удивлением посмотрел на сияющее лицо женщины-хозяйки. «Ты, конечно, не можешь согласиться с моими действиями? Почему не могу? Замысел был хороший. Ну, а планы твои мы немного пересмотрим». «А можем мы на эти домики посмотреть? Это далеко отсюда?» «Нет, где-то полчаса пешком». Я был бы очень рад сопровождать тебя туда, но мне еще очень интересно узнать о твоих планах. Тогда пойдем. Все равно ведь доктор рекомендовал мне прогулки. Позовем с собой Богу, что он еще дома, и Верушку. Может и дядя с нами пойдет. Хорошо, готовься, а я пока их позову. Четверть часа спустя эта небольшая компания уже двигалась по террасе вниз. А что если мы по дороге зайдем к доктору? Это не слишком усложнит наш путь, спросил майор. «Долина Богородицы всего в десяти минутах ходьбы от Загорцах. Отсюда, конечно, будет короче, ну и что такого?» – сказал Богуш. «Нам ничего, Богуш, а для Станислава. А мне доктор тоже прогулки рекомендовал, дорогой дядя. А может, доктора и дома нет?» – усомнилась Верушка. Но, к счастью, он оказался дома. Он работал в саду, но охотно присоединился к ним, и они отправились. Путь в горы – это истинное наслаждение». Мужчины собирали цветы, приносили их женщинам, а те вели из них венки и вязали букеты. Верушка с наслаждением пела русские песни. Серьезного разговора не получалось, но все были счастливы. В душе яркими красками запечатлелся кусочек весны и блаженства. Так пришли они в долину Богородицы, к шумящему и переливающемуся водопаду, который падал вниз из обветых плющом скал и быстрой речкой тек дальше в долину. Над глубоким котлованом долины, чья-то мудрая рука построила железный мост. Отсюда дорога вела ко двору, где стояли три домика. Один приземистый, добротный и два высоких, симпатичных одноэтажных домика в швейцарском стиле, с балконом и верандой. В долине, окруженной горами, царила райская, почти сказочная тишина. Долина пестрела цветами, и путники долго стояли на мосту, любое с чудесным видом. Майор погрузил свой взгляд в глубину, ему вспомнились прочитанные еще сегодня слова из Нового Завета. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Могла ли она быть чище и светлее этой? Верушке вспомнилось, как она с Конрадом стояла там, на вершине, и защищала Любашинского. Как было бы хорошо, если бы он сейчас был с ними, и ей подумалось – Вот здесь, наверное, они проходили, эти евангельские христиане, из-за горца в скалку. И представила, как они одухотворенные спускаются с гор. Мысли доктора уходили далеко, в то благословенное время, когда между всеми народами будет царить мир, и никому не нужно будет учиться искусному владению оружия. В Станиславу уже виднелись толпы молодых людей, распущенных и вандалистических, которые, толкают друг друга, вваливаются в эти красивые домики, кричат, перекликаются, шумят. Воем и танцевальной музыкой навсегда будет нарушена эта мирная тишина. Анна была вся в рассуждениях. Лицо ее имело весьма мечтательное выражение. Все ожидали от нее, что она предложит что-то хорошее. Один бог уж ни о чем не думал. У него было одно горячее желание – эту нежность заключить в объятия затворить ворота между собой и миром и никогда больше их не отворять. Но Бог уж должен был первым покинуть Иоанна в двор, как верушка его окрестила по всеобщему согласию. Непредвиденные заботы отвлекли молодого мужчину. Все смотрели с веранды ему след. Станислав провожал его до моста. Слуга подвел ему коня. Братья остановились. «Как бы неприятно, ни не была нам эта обязанность, тепло и приветливо, — сказал Станислав, — Перед людьми мы на некоторое время получаем отсрочку. Богуш судорожно сдавил руку брата. Я об этом уже подумал, Станислав. Предоставляю тебе свободу действий. Завоюй ее. Ты красив собой, добр, безвинен. Пусть только она меня простит все. Я все смогу перенести. Но, видеть, ее несчастно по моей видне никогда. Богуш, и ты можешь мне ее уступить? На этот вопрос Станислав не получил ответа. Брат горячо его обнял и молча отстранился. Отъезжая, он еще раз оглянулся. Станислав стоял на прежнем месте и с улыбкой смотрел ему вслед. Он, конечно, все сделал, что в его силах, а потом победит. Вдруг больно пронзила его. Богуш отвернулся и поспешил, словно хотел умчаться от такой неожиданно посетившей его мысли. Подходя к веранде, где он оставил своих путников, Станислав провел рукой по лицу. «Почему мне так больно?» Я же хочу пожертвовать собой, и насколько это возможно, спасти нашу честь. Половину вины возьму на себя. Кроме того, я хотел бы победить ее не для себя, а для него, если возможно. Потому что я не верю, что Анна к Богу же равнодушна. Он бы на руках пронес ее по жизни, а я?» Юноша снова провел рукой по лбу и закрыл глаза. «Что с тобой, Станислав?» «Ой, Анна!» Он покраснел и взял ее маленькую руку. «Тебе нехорошо? Голова болит?» Озабоченно расспрашивала она, «Нет, мне просто жаль, что Богушу пришлось уехать здесь так хорошо, но мне надо тебе передать, что он мне сказал». «Он что-то просил мне передать? Нет, но если ты позволишь, я тебе его заменю». Какое-то неприятное чувство и в то же время счастье наполнило сердце молодой женщины. Она не могла бы сказать, что ее больше радовало, забота Богуши о ней, или то, что именно Станиславу он ее поручил. «Ну как, Анна?» «Ты мне разрешишь исполнять эти приятные обязанности, которые имел по отношению к тебе Богуш? Ты согласна?» Девушка подняла на него улыбающиеся глаза и сказала «С радостью от всего сердца! За это я буду тебе только благодарна. Нам с тобой, так или иначе, нужно будет буквально шагать по жизни. Я сюда пришла с готовым планом. Я так думаю, ты даешь в газетах серию объявлений о нашей летней резиденции». Но нужно все устроить так, чтобы наша евангельская работа при этом стояла на первом месте. Если евангельская семья пожелает отдыхать в наших домиках, пусть получит это право по более низкой цене. Может, ты знаешь какую-нибудь из евангельских семей, которая могла бы поселиться и вести гостиный двор? Будем молиться о том, чтобы Господь послал нам достойного человека, который сумеет обходиться с отдыхающими гостями мы установим ему определенную плату за труд. Что касается большого зала, то сюда мы можем приезжать с воскресной школой и организовывать наши встречи женщин, если Богу будет угодно. Когда Конрад или господин Лакринский будут организовывать отдых для своих людей, они тоже смогут использовать наш зал для различных мероприятий. Так что, видишь, Станислав, это наше дело Господь благословил. Я хочу, чтобы у нас было хорошее начало. Хочу пригласить доктора, чтобы он прочел и Слово Божьего, помолился вместе с нами и таким образом осветил наш двор во славу Господу и на пользу людям. «Спасибо тебе, Анна», — обрадовался молодой человек, — «ты сняла тяжесть с моих плеч. Значит, мое предприятие, которое приносило мне столько радости и надежды, было не напрасным. Надеюсь, Господь простит мои сомнения и заботы, которые мучили меня вследствие незнания и неопытности, и благословит». «Конечно, Станислав». Они пошли обратно. По двору навстречу им уже шел доктор. «Знаете, Станислав, какие у нас планы? Уже знаю, господин доктор, и с радостью примусь за дело». Я в этом не сомневался. Только мне еще одна мысль в голову пришла. Я прошелся по комнаткам мансарды. Они прекрасно защищены от жаркого солнца. Их можно было бы, если вы согласитесь, уступить бесплатно беднягам, больным студентам, у которых нет другой возможности отдохнуть после напряженной работы. «Конечно!» – с радостью согласились Анна и Станислав. «Это же прекрасная мысль, господин доктор!» – воскликнул молодой директор. «Наш двор отсюда совсем недалеко. Отец не будет против, если отдыхающие будут приходить к нам пить свежее молочко, а у вас прибавится пациентов, не так ли?» «Что касается ухода за больными, то вы уже позаботились. А что молчит наша Анна?» «А что я скажу, господин доктор? Я вам очень благодарна за ваше предложение. И думаю, а почему бы мы только помещение в мансардах отдаем на служение нашему Господу? Может быть, отдать весь первый этаж или весь дом?» «Да, так оно и случится, Анна. Стоит вам одного студента принять во славу Господа, как уже весь дом будет принадлежать ему? Вы сомневаетесь? Или вам этого мало?» «Нет, господин доктор. Станислав, ты меня уверял?» что если даже этот казавшийся тебе неудачный проект совсем дохода не принесет, то мы все равно выйдем из положения. Я прошу тебя, почитайте вместе с доктором, сколько нам нужно принять отдыхающих, чтобы содержать этот отель. Вот столько и примем, а остальные помещения отдадим евангельским семьям и другим гостям за полцены. Если хочешь, Анна, мы один дом посвятим христианской работе. Второго будет достаточно для покрытия расходов на его содержание, а третий будет приносить чистый доход». «Прекрасно!» – скрытила руки молодая женщина. «Теперь можем сделать посвящение этих домов Господу. Прошу вас, Господин доктор, почитайте Слово Божье и молитву». «Охотно, дитя мое, а потом за работу, чтобы приближающееся лето нас не застало врасплох», – сказал юноша. «Ах, Станислав, что такое человеческая жизнь?» Она, как сон, бежит, бежит и убегает. Аким Контузов Дорогой Аурель, большое спасибо за письмо, которое я с большим нетерпением ожидал. Чтобы ты не ругал меня за то, что я только коротко открытками даю о себе знать, снова пишу тебе длинное письмо. Ты не можешь себе представить, Аурель, сколько нового я пережил с этой первой встречи с Верушкой Контузовой. Идеалы Конрада, его успехи, Наши совместные дела и устремления, моя новая должность в качестве секретаря Союза гимназистов – все это тебе уже знакомо. Теперь хочу ответить на твои вопросы. Во-первых, сдержал ли я данной верушке обещание посетить ее в любошении Да, сдержал, но при этом в несколько странных обстоятельствах, из которых мое страстное желание, возможно, и не исполнилось бы. Я тебе коротко сообщал, что его светлость ожидал к тебе старшего пастора из д и послал меня встретить его на станции. Но он не прибыл. Проводник мне вежливо объяснил, что он с другими господами вышел из вагона на станции «Р». Должен признаться, я не разочаровался в своем путешествии. Я внимательно осматривался в пассажиров. Одни выходили, другие садились, а я наблюдал за движениями и лицами. На одном из приехавших мой взгляд задержался. Я уже издали заметил, что он здесь чужой. Элегантно одетый, с закладистой бородой, лицо загоревшее. Мне казалось, что я где-то уже встречал эти черты, но сквозь загар проступала бледность. Мужчина поставил свой небольшой чемодан и, оглядываясь, нахмурил брови. Из вежливости я подошел к нему и спросил, не могу ли я ему помочь. По его поведению было видно, что он в чем-то нуждался. «Да, мне нужна подвода или носильщик. Вы едете в П?» Да. Куда-то недалеко оттуда, как мне объясняли. Но прежде мне нужно попасть в Любашин. В «Любашин?» – оживился я. «Тогда вам придется нанять коляску или поехать со мной. Я приехал встретить гостя, да, как видно, напрасно, поэтому могу вас отвезти». «Очень хорошо, мне это нравится». Он от души пожал мне руку. Возле роскошной коляски епископа он остановился. Эта тачанка вам принадлежит?» И он с удивлением смирил меня взглядом. Я засмеялся. Мне пришлось объяснить и представиться. «Очень рад», — ответил он с поклоном. «Меня зовут Аким Кантузов. «Так вы член семьи майора Кантузова, русский!» — воскликнул я, приятно удивленный. «Я его племянник, а вы знаете моего дядю?» «Я имел честь трижды встречаться с майором. Мы сели в коляску, и я сказал кучеру, куда нас отвезти. Я знал, что его светлость на меня не рассердится за такое своеволие». Мы преодолели немалое расстояние, когда молодой человек неожиданно обернулся ко мне. «Простите, чем это я заслужил, что вы оказываете мне такую услугу?» – спросил он, снова сдвинув брови. это очень просто», – вежливо ответил я по-русски. «Вы на моем месте, очевидно, поступили бы так же. Разве вы не услужили бы брату-славянину?» «Не знаю, не знаю», – и он сильно покачал головой. «Возможно, я прошел бы мимо, даже не заметив». А что касается еще и взять с собой? А вы часто бываете в Любашине? Сегодня я буду там впервые. Вот как? Жаль. Почему жаль? Вы могли бы мне рассказать о владельцах замка, о семье моего дяди. А вы семью Гречевских не знаете? Нет. Ух, как жарко. Мне не жарко. Он снял шляпу и стал обмахиваться ею, как веером. Я заметил, как покраснело его лицо. Я охотно прошелся бы немножко пешком, — сказал он через некоторое время. — Дорога чудесная, да и вообще вокруг так красиво. — Ну что ж, — сказал я, — сойдем. Я пойду вместе с вами, если вы не против. Я, право, не знаю, может быть, мое присутствие вам вообще неприятно? — добавил я. — О, вы сверхвежливы, — засмеялся он. — И хотите, чтобы я льстил вам? Разве может человек, выручивший в трудной ситуации, быть неприятен? Мы спешились. Он и не замечал, что я несу его чемоданчик. Зато я хорошо заметил что мой спутник не особенно легок на ногу. Мы спустились с холма. Вдруг попутчик остановился и схватил мою руку. «Вам плохо?» — спросил я сочувственно. «Не знаю, у меня все кружится перед глазами. Я болел и ещё не совсем здоров. Давайте сядем», — предложил я. Моё предложение пришлось ему по душе. Мы опустились на траву, и он устало склонил голову на руку. «Здесь неподалеку течет родничок. Я вам сейчас принесу попить». «Я пойду с вами», – поднялся он. «Умойсь, это меня освежит. Последние ночи перед отъездом, да и в дороге, я совсем плохо спал». Он был прав, вода его заметно освежила. Только мне показалось, что он пил слишком много и жадно. «В Любашине, видимо, не знает о вашем приезде, а то вас бы встретили», – снова начал я разговор. «У меня совсем не было времени, чтобы известить о себе. Кроме того, мне не хотелось доставлять им лишних хлопот». Зато я их теперь причиняю вам. Но, — добавил он с усмешкой на губах, — вы меня не знаете. И кроме того, вы — один из тех немногих, кто о нас, русских, думает лучше, чем мы того заслуживаем. Не унижайте ваш великий достойный народ. «Великий!» — засмеялся он. «Ну да, что касается многочисленности, то это правда». Но внутри он скопление больших луж и болот. «Что вы говорите, Контузов? Вы читали Толстого Лакринский?» Тургенева читали? Да, я их читал, ответил я. Но что вы этим хотите сказать? Хочу сказать, такие мои есть. Такие, какими нас Толстой изображает. Толстой сгущает краски, воскликнул я. А Тургенев жил во Франции. Об этом тоже нельзя забывать. Это доказывает, что вы русские, сами себя не знаете. Вы не знаете вашего народа, готового на самопожертвование. Не знаете идеалов России. «Нет, в самом деле я этого не рассмотрел. Идеалы России! Да мы же по горло торчим в болоте, утопаем в непроходимой грязи нашей повседневности. Не верю. Земля, где рождаются такие, как ваша дядюшка и верушка, не может быть жертвой пошлой и гнусной действительности. Согласен. Из всякого правила есть исключение. И мой дядюшка – один из тех белых ворон. а верушки я не знаю. Вы ожесточены». «Тому, видимо, причиной ваша болезнь, и вам сейчас все видится в черном свете», совсем расстроившись, отвечал я. «Нет, я просто говорю правду. И я рад, что вы здесь, в Галиции, она нас такого же хорошего мнения, хотя мы его совсем не заслуживаем. Выходцы из нашего народа нас знают лучше. Но то, что они срывают всякие маски и показывают нас во всей ноготе, это нам тоже не очень помогло. Мы не можем быть другими». Аким Контузов хмурился и мрачно смотрел перед собой. И вдруг меня осенило. Мысль еще не приобрела словесную одежду, но уже сверлила мое сознание. Как же наши идеалы, они же не исполнятся. А как жаль. Мы тоже пришли к выводу, что наше общество в своем развитии зашло в тупик и торчит в грязи. Мы хотели сблизиться с другим славянским народом через него и вместе с ним прийти к новой жизни. Но, боже мой, и там та же гниль. Где же чистота, свет, помощь?» Мы молча поднимались вверх по холму. Перед нами лежал Любашин. Кантузов становился все бледнее, и я боялся, что силы оставят его. Но хотя и не уверена, он все же продвигался вперед. Вдруг он остановился. «Я надеюсь, не обидел вас неосторожным словом? Вы молчите?» – спросила она заботчина, глядя на меня таким нежно проникновенным взглядом, что мне тут же вспомнился майор его добрыми и умными глазами. «Вот на кого похож мой спутник! Они же невероятно похожи!» «Нет, вы меня совсем не обидели!» — поспешно ответил я. «Более того, мне вас очень жаль, вы совсем больны и устали!» «Да, я жалок, вы правы!» — процедил сквозь зубы. «Вы совершенно правы, поверьте мне!» Он вдруг резко выбросил руку вперед и произнес. «Лучше бы мне застрелиться, чем туда идти!» «Куда?» «В Любашин!» «Нет-нет, вы только сможете радоваться там жизни. Вы встретите там очень благородные души». Он тихо засмеялся. «Вы думаете, негра можно обрадовать, если его поставить перед зеркалом рядом с белым англичанином? Вы прекрасно знаете, что у людей как на весах. Чем выше поднимается один, тем ниже падает другой. Таков закон природы. Мы продолжали свой путь в Любашин, вверх по террасе оживленно беседуя». Контузов подробно расспрашивал о существующих там взаимоотношениях. Попутно я рассказал и о нашем союзе, который его живо заинтересовал. Нашу увлеченную беседу прервал неожиданный возглас. «Аким, ты ли это? Ты уже здесь?» Нам навстречу спешил майор. Он широко раскинул руки и радостно обнял своего племянника. Они растерялись от неожиданной встречи и не находили слов, но присутствие чужого, казалось, им не мешало. Любяник спешил рассказать своему дяде, какую службу я ему сослужил, за что майор тут же тепло поблагодарил меня. На его зов из парка вышли Верушка и Станислав. Встреча была так неожиданна, все были так удивлены, что я понял, они ничего не знали о прибытии гостя. Тем не менее, Верушка проявила родственную сердечность, а Станислав был галантен, как настоящий джентльмен. Меня тоже не обошли вниманием и сердечным теплом. Приглашение войти к ним в замок – Я, к сожалению, принять не мог, так как должен был спешить домой, чтобы доложить о неисполненном поручении. Аким Контузов еще раз поблагодарил меня за услуги, и я, приняв приглашение майора вечером навестить их, удалился. Станислав пошел со мной и проводил меня вниз по террасе, где меня уже ожидала упряжка лошадей. «Видите, ваш транспорт готов, и вы скоро будете дома», – произнес он тепло и сердечно. «Позвольте вам сказать, господин Гречовский, я просто считал необходимым предупредить его». «Ваш гость либо слабый выздоравливающий, либо совсем больной». «Я рассказал ему о дорожных событиях». «Уверяю вас, о нем позаботятся», – успокоил он меня. «А как ваше здоровье? Вы уже совсем окрепли?» И я пристально посмотрел на его красивое, но бледное лицо. «Спасибо за внимание. Слава Богу, со мной все в порядке». Лошади тронулись с места. «До свидания, господин Лакринский», – прозвучал мне вслед. «До свидания», – ответил я весело. Его светлость епископ был не в очень хорошем настроении, но когда я ему рассказал обо всем происшедшем, он просветлел. Он упрекнул меня, что я не использовал упряжку и не довез гостя до самого Любашина, но зато предложил вечером воспользоваться ею, что я само собой принес большой благодарностью. На этом пока остановлюсь, мой дорогой, завтра продолжу. «О нет, Анна, твой приход для меня — совершенная неожиданность!» Конрад встал из-за письменного стола и направился навстречу входящей кузине. «Что ее ко мне привело?» — думал он, вглядывая в ее порозовевшее от быстрой ходьбы лицо. «Извини, Конрад, если я тебя от работы оторвала, надеюсь, у тебя найдется для меня немного времени. А ты разве не к матери пришла?» — удивился он. «На этот раз нет», — ответила она с улыбкой. Кроме того, тетушка в Странове, и молодая женщина опустилась в кресло у окна. «Чем могу тебе служить?» – спросил он из вежливости, хотя совершенно не знал, чем мог бы быть ей полезен. Она смотрела на него чистым и открытым взглядом. «Ты вчера обратился особо к женщинам с призывом принести жертву благодарения», – спокойно начала Анна. «И вот я тоже принесла небольшой вклад в пользу бедных семей. Конечно, я могла бы послать слугу, Но я хотела с тобой лично об этом хорошем начинании поговорить. Конрад то бледнел, то краснел. Она принесла свой вклад, не своих она. Я и не думала она, что ты будешь с нами того же мнения. Мы ведь в наших взглядах так расходимся, честно признался он. Может быть, мы не так уж и расходимся, если отбросить мелочи и серьезно взглянуть на суть дела. А в чем же ты видишь суть моего дела? И он скрестил руки на груди. «Я вижу любовь Божью, которая живет в твоем сердце». Конрад раскраснелся от радости. Словно молния истина осветила его. Он сам не мог объяснить лучше, что руководило его действиями. Анна нашла для этого настоящее название. «Бог хочет помочь всем людям. Свою волю Он вложил в твое сердце». «Поэтому ты не откажешься принять от меня помощь. Я поступила бы так же, если бы ты захотел мне помочь». «Если ты так понимаешь дело, то я не хочу тебя обижать, Анна, и благодарю тебя от имени семей, чьи слезы, и...» Она зажала руками уши. «Не благодари меня, пожалуйста. Мне не нужно какого-либо вознаграждения, и вообще пусть это остается между нами. Лучше позволь изложить мне наш план». Она пришла, чтобы рассказать мне о своих планах. Это становится интересно. Молодой священник с интересом слушал ее рассказ о проектах «В горах» но когда она дошла до плана в отношении зала, он насторожился. Было совершенно ясно, что о таких выездах и собраниях для своего союза он совсем не думал, и в этом он ей тут же признался. «Поверь мне», — настаивала она, — «ты не удержишь молодежь от соблазнов, нечистых развлечений, если не предложишь ей что-то лучшее взамен». «Ты права, Анна, но для меня, как священника, это не подходит. Наоборот, тебя Господь щедро одарил, ты умеешь увлекать сердца». Если ты завоюешь сердца молодежи, то они последуют за тобой». Конрад подпер голову руками и слушал. Она открыла перед его духовным взглядом широкое поле деятельности, и он всей душой был на ее стороне. «Спасибо тебе, Анна. Попробуй организовать поход в горы. Думаю, молодежь и мои помощники охотно примут в нем участие. Мне твое предложение нравится. Только как это все будет с использованием зала?» Я думаю, ты можешь занять его для ужина перед твоим отъездом. Можно приготовить молоко, кефир, кофе, кому что нравится. Этот заказ можно сделать заранее, а мы постараемся наилучшим образом обслужить союз нашего дорогого господина. Ты слишком великодушно. Мы не можем все это принять просто так. Если ты бесплатно предоставляешь нам зал и за определенную плату обеспечиваешь питанием, то это уж очень большая услуга. Делай, как знаешь, конрада а мне пора домой». Мы с тобой тогда давно не разговаривали. Останься еще немного. Я еще не спросил, как дела у Богуша и как чувствует себя Станислав. Богушу нужно было на работу. Он вернется лишь в пятницу, если Богу будет угодно. Так, а как ваша свадьба? Девушка немного покраснела и пожала плечами. Она снова отложена. И вообще, я не понимаю. Конрад поймал ее чистый, безвинный взгляд. И в душе его шевельнулось острое недовольство Богушем. Богу уж поступает легкомысленно!» – нахмурился он. «Что люди подумают? Скоро начнутся разговоры!» «Извини меня, Анна, я не хотел тебя огорчать. Конечно же, ты невиновна. Именно поэтому я бы очень желал, чтобы дело скорее пришло к лучшему концу, чтобы злой мир не судил тебя». Давно уже отзвучал этот сладкий голос в рабочей комнате епископа. Давно уже из нее исчезла хрупкая фигурка Анны, А он все ходил размеренными шагами туда и обратно, погруженный в свои мысли. Конрад не мог объяснить, что с ним происходило. Это было словно там, в саду Иосифа из Аримафеи. Мария пришла, чтобы увидеть мертвого Иисуса, а он был жив. И для молодого епископа Иисус воскрес, чтобы больше никогда не умереть.